Елена Рейн. «Избушка для двоих». Книгу читает Екатерина Пермякова. Глава первая. Проверяла тетради школьников, параллельно поглядывая на телевизор, в очередной раз наслаждаясь игрой главных героев сериала «Чисто английские убийства». Что поделать? В восторге от детективов, тем более на английском языке. Закончила проверять словарные диктанты школьников, а конкретнее первого из пяти шестых классов, списавших слова под копирку у отличницы, притом допустивших одну и ту же ошибку, и отложила в сторону. Это ведь надо. Поленились сделать хотя бы одну ошибку, а в идеале разные, раз такие дружные. Но нет же, все 30 тетради один в один. И когда успели? Точно. Меня же срочно вызвал директор школы на 5 минут, затянувшихся на 10. Вот и дружно списали. «Шустря!» «Ну что же, завтра будет устный диктант у доски, раз так хорошо выучили тему». Почесала щеку и надула губы. «Не мой сегодня день». Как-то навалилось, дети хитрюги, голова жутко болела, да и ссора со старшей по дому. С последней, без моего участия, не нравилась я Вере Александровне, притом конкретно. Но, с другой стороны, я и не подарок, чтобы всем нравиться» хотя с бабулей она себя сдерживала, а сейчас как с цепи сорвалась. Только слышен лай на площадке в мою дверь. Бабушка. Вспомнила и в груди кольнула. Вчера было сорок дней, как ее больше нет со мной. Оставила меня. До сих пор не могла принять. Слишком тяжело, особенно когда родных больше никого нет. В дверь позвонили. Один раз, следом второй, и третий. Очень нетерпеливый кто-то. Нахмурилась и поднялась с потёртого диванчика. «Очень интересно, кто это?» Посмотрела на старинные часы с кукушкой, отмечая 11 вечера, и поспешила к двери. там тамбуре стоял парень с чемоданом. Хотя нет, переборщила. В мою дверь долбил кулаком мужчина. Высокий, худощавого телосложения, в деловом костюме с розовым галстуком. И лицо такое наглое, будто сам царь пожаловал. Невольно появилось желание метнуться в кухню за хлебом и солью, чтобы достойно встретить. Как бы сказала моя бабуля про этого гостя? «Педантишка». «Кто?» — спросила, желая уже быстрее пойти спать. «Пора. Утро обещало быть совсем недобрым. Директор в конце рабочего дня прислала сообщение, чтобы зашла к ней. Догадывалась, на какую тему, что напрочь отбивала желание просыпаться». «Мне нужно переговорить с Юлией, проживающей по этому адресу». Высокомерно выдал мужчина, задирая подбородок, вытягивая гусиную шею. «Может, и не такая длинная, но через замочную скважину именно так видела». «И зачем?» «А мы так и будем общаться через дверь?» «А почему нет? Я вас не знаю?» Выдала, удивляясь его простодушию. «Открываю тут всем желающим. Еще бы в час ночи явился». «Я будущий владелец этой квартиры, так что требую впустить». Нижняя челюсть самопроизвольно отвалилась, застыв в немом шоке. «Это как?» «То есть владелец квартиры?» «Если это все пожелания, то лифт за вами, и желательно двигаться в темпе. Я звоню в полицию». «Это я вызову, если не откроешь?» «Ты посмотри, какой вызовет он. И кого?» «Может, наркоман?» «Вроде нет». «Вперёд ты и с песней!» Выпалила я и отошла от двери, когда раздался телефонный звонок. Добрая песенка про мамонтёнка стояла только на одном человеке, моей непутёвой маман. но ну, а как ещё сказать? Алла Минина нагуляла меня с непонятной кем, родила и сразу на выходе из роддома бабуля передала с фразой «Мне некогда с ней заниматься». Видела её несколько раз, приезжала к бабуле с требованием продать квартиру, так как нуждалась в деньгах. Но на моей бабуле, где залезешь, там и покатишься. Боевая была женщина, а главное, громкая. Старшая по дому от нее доставалась, а вот теперь решила на мне оторваться. А не связан ли лощеный мужик с моей матерью? С чего она позвонить соизволила Схватила телефон, сжимая в руке, и нажала на прием. — Ты что там себе позволяешь? Почему не даешь Дмитрию войти в дом? — А вы кто? поинтересовалась, желая узнать реакцию. к чему бы нет, раз впервые разговариваем? Обычно меня не замечали. Кто же я для нее?» «Ты?» Женщину возмутил мой вопрос, чего она не скрывала. Алла Минина даже шипеть начала, что живо представила в своем воображении. «Кстати, по профессии актриса, но так как в театре платили не так много, как ей хотелось, она играла в жизни, со всеми ей всегда». «Мать не позаботилась о том, чтобы объяснить, кто я?» «И кто же вы мне?» «Я твоя мама». «Правда? А я думала, у меня ее нет». «Видите ли, меня с рождения бабушка воспитывала». «Вот как передала ей дочь, голодную крикливую внучку, так до последнего вздоха». «Видимо, вы ошиблись номером». «Вижу, что тебя воспитали хамкой». Нормально воспитали, по совести, чего я вам желаю. Ты что себе позволяешь? Извините, мне некогда припираться, знаете ли, поздно. Стой. Не вздумай бросать трубку, или я... Или вы? Даже не представляю, что вы можете. Всё, что могли, вы уже не сделали. Это моя квартира, и я отдала её своему пасынку, поняла? Так что впусти Дмитрия в его квартиру. Это с чего? Это с того, что я дочь и имею право. А где дочь была сорок дней назад, да и вчера? Заблудилась? Вот не нужно меня учить. У меня были затруднения, и я... Бабушка оставила завещание. Что? Какое еще завещание? Это бумага, подписанная дежурным врачом больницы, где говорится, что она оставляет свою квартиру мне. «Нет, этого не может быть. Полнейшая глупость. У неё склероз. Я отсужу квартиру. К старости старуха стала совсем полоумной. Я в судебном порядке, а спорю, факт дееспособности завещателя». «Вот это дочь. И кто поверит? Вы ведь нас не жаловали вниманием. Откуда вам знать?» «Эта квартира моя. Моя. Всегда была и будет». «Если я решила дать тебе жизнь, то это ничего не значит. Мы с ней еще до твоего рождения все решили». «Я не собираюсь с вами разговаривать. В суде увидимся». «Я продам свою квартиру Дмитрию, как только вступлю в права собственности». «Договорить ей не удалось, я перебила». «Я здесь живу. Даже если мать оставила квартиру тебе, в любом случае там моя половина». «Но я отсужу все, уж не сомневайся». А пока в моей половине будет жить Дмитрий со своей невестой. Понятно? Значит, Дмитрий с невестой? А почему так мало жильцов? Нужно как минимум пять?» Подумала, удивляя ситуация. «Ой, простите, я плохо слышу». Протянула и отключила телефон, не собираясь больше ругаться. «Спать пора. Завтра день, обещает быть трудным». «Во мне кипела злость. Это же надо». Мать очнулась. Раньше знать нас не хотела, а теперь поспешно решила оттяпать квартиру. Если бы хоть изредка навещала, давая знать, что мы ей нужны. Признаться мне было обидно не за себя, ведь я не знала матери, лишь по рассказам. А вот бабушка ее ждала, с любовью смотрела на фотографии и тоскливо вздыхала. стало не по себе. Баба Лиза ведь была бы не против, если бы знала, что дочь хочет жить здесь Но даже в этом мать решила не париться. Глянув на дверь, которую своими стуками выбивал перезрелый пасынок, быстро бросилась туда, пока соседи не вызвали полицию. Они могут, особенно старшая по дому. По ужасному стечению обстоятельств, это моя соседка. Тут фильм, только удобно усядешься смотреть, а уже полиция стоит с попкорном, как к себе домой захаживают». Открыла и, замечая, как всклочный мужчина, усердно ругается с бабой Верой, успела только пискнуть. «Он что творит? Смерти моей хочет!» «Мне зачем эти проклятия на весь дом?» Рванула к нему и схватила за рукав, запихивая в квартиру. «Э -э -э -э -э, «Это ко мне!» С очаровательной улыбкой крикнула бабе Вере. Кстати, весьма примечательная особа во дворе. Высокая женщина с морщинистым лбом, небольшими усиками над губой и выпученными глазами. Невероятно худая, отчего было удивительно, как эти тонкие трясущиеся ноги носили её тело. «Так что не пускаешь тогда своего благоверного?» — с презрением бросила старая женщина. «Ну вот, уже напридумывала. Так недолго и скандальную репутацию получить. За бабой верой не заржавеет». «Это мой хахаль?» — подсказала первая сплетница нашего двора, уже фантазируя в голове новые интригующие подробности. «Нет, это сын. «Аллы!» «Алла еще одного подбросила?» С омерзением начала соседка. «Нет, я не ее!» Рявкнул нежданный гость, вставляя свои пять копеек. «Не сын?» Старшая по дому прищурилась. «Ох, наделает дело этот умник. Совсем не знает, как с любознательными бабушками нужно беседовать в нашем доме». Толкнула его, отчего он улетел в коридорчик, с грохотом падая куда-то в угол. «Вы же знаете ее? Теперь вот придется...» Чуть не сказала «терпеть». «Знакомиться». «Так он...» «Простите, что так поздно побеспокоили вас. Спокойной ночи!» Выпалила и захлопнула дверь почти с грохотом, не забывая закрыть на щеколду. Развернулась, всматриваясь в этого пижона в костюмчике, выбивающего пыль со своих брюк, с таким видом, будто в канаву свалился. Между прочим, тут чисто. Его никто не просил в тот дальний угол заваливаться. «Вы собираетесь испортить мне отношения с соседями? Если с ними поссоришься, то все. Веселая жизнь обеспечена, с проклятиями до седьмого колена». «Это моя квартира». «Да ну?» «Прямо, прямо-таки уже ваша?» «Нет, как только Алла вступит в права владения, мы оформим все документы». Но эта избушка мне не нужна, так что я ее продам и открою свой центр. Удивилась его наполеоновским планом. Гляди-ка, все продумал. Бабушка Лиза оставила квартиру мне, так что можете оставить свои захватнические надежды где-нибудь далеко в надеждах. Не может быть, как только я. Это моя квартира, моя. Я тут с бабушкой жила и никуда не перееду. Вот. И еще. «Я бы не позволила её никогда продать». «То есть? Алла меня обманула? Она не дочь?» «Дочь, но квартира моя, бабушка её мне оставила», заявила и направилась в ванную комнату. Мужчина за мной, спотыкаясь об мои белоснежные кроссовки. Видимо, когда грохнулся, снёс своими костями, развернулась и перед тем, как закрыть дверь, громко выдала. «Дверь там?» «Если не покинете мою квартиру, я позвоню в полицию, без преувеличения. Мне достаточно громко включить телевизор, и они будут здесь». Запнулась, прикидывая в голове оперативность доблестной полиции. «Через пятнадцать минут». «Это невозможно». «Ну, это вы зря. Иногда они за десять минут справляются. Я никуда не уеду». «Не переживайте, они помогут». Я здесь впервые, я ничего здесь не знаю, в этом городе. Если хамить полиция, так вам и ночлежку организуют, так что не беспокойтесь по этому вопросу. Девушка, я предлагаю...» Начал он, закатывая глаза. Не знала, что он так надумал, но по виду видела, что многое. За умный мужчина однозначно и дотошный. «Не предлагайте, я все сказала». Выдала и прямо перед его носом закрыла дверь. Все. Мне было бы пора успокоиться. Давно так не взбадривалась». Медленно прошла к раковине и включила кран. Подержав руки в холодной воде, ополоснула лицо и уставилась в зеркало. На меня смотрела очень даже замученная девушка с темными длинными волосами, заплетенными в пучок. Не могла назвать себя красавицей, но любила такой, какая есть. Высокий лоб, пухлые губы, карие глаза, нос с горбинкой. нежной меня не назовешь, страшной тоже» нормальная. зевок получился неожиданным, но таким зовущим. Мечтала рухнуть в постель и закрыть глаза. «Пора». Глянула на дверь и поспешила из ванной комнаты. Очень надеялась, что гость ушел. Но если нет, могла помочь. Синий пояс по айкидо не зря получила. «Боевое искусство как раз для меня спокойное не При правильном подходе и комплексном обучении развивает человека не только физически и духовно, но и интеллектуально. Как получилось, что я занималась этим боевым искусством? Всё очень просто. Бабушкин воздыхатель Антонов Игорь Сергеевич владеет Клубом Восточных Единоборств. И как-то, когда я вернулась с разбитым носом в пятом классе, он предложил походить к нему в клуб. Бесплатно, как внучке, которые меня и считали. Бабушка переживала. Но Антонов уговорил ее, объяснив, что главная задача айкидо является остановить и нейтрализовать атакующего путем нанесения ему максимального количества повреждений. Приемы требуют четкого и своевременного выполнения движений, как для защиты, так и для перенаправления энергии противника против него. Вот так и ходила, пока училась в школе. Могла пойти на тренера — но никогда не воспринимала занятия как своё будущее, лишь как защиту и отличное времяпрепровождение. Счастья не случилось. Мужчина сидел на стуле в кухне, вцепившись руками в волосы. Локти его лежали на столе. Грустил, зажмурив глаза. Такой отчаявшийся и растерянный. Знакомое ощущение. Если честно, стало жалко браться. Но что поделать? Моя хитрая мать... Умела уговаривать наивных просточков. Это ее главный талант. «Как я понимаю, без сопровождения не уходите?» Не успела сказать, как услышала мелодию своего телефона. «Мать собственной персоной». «То никогда, а то два раза за вечер». «Балует, однако». Конечно, я проигнорировала, а через минуту получила сообщение. «Считай Дмитрия моим квартирантом, пока будет длиться разбирательство. Если посмеешь выгнать, я приеду сама. У меня есть доказательства, что квартира принадлежит лишь мне, так что не рассчитывай на победу». Сжала рукой телефон и закрыла глаза. Вон как оказывается. «И какие у нее есть доказательства? Неужели я ошибаюсь? Нужно будет сходить с завещанием к нотариусу и уточнить все моменты». «Я не собираюсь отсюда уезжать, тем более завтра у меня встреча с владельцем здания, которое я хочу выкупить. Пока завещание вступит в силу, я планировал заняться покупкой организации центра. Нерационально выбрасывать деньги на ветер я не собираюсь», — услышала четкий голос Дмитрия. «Тупиковая ситуация и еще запутанная. Как же быть?» покачала головой и поплелась к старенькому гарнитуру, включив чайник. Бросила пакетики в две подарочные кружки из шести на специальной глиняной подставке, которая подарила мне подруга на день рождения и залила кипятком, как только услышала щелчок. — Паспорт можно увидеть? — деловито поинтересовалась. — Зачем? — Для подтверждения вашей личности. — Мать еще не написала? — с нахальным выражением лица поинтересовался Дмитрий. — Стукач. И когда успел нажаловаться? Так паспорт будет? Тут же мужчина вытащил из барсетки паспорт и бросил на стол. Так небрежно, что стало не по себе. Королем себя считает. Схватила документ и прочитала вслух. Исаев Дмитрий Алексеевич. Глянув на дату рождения, прикинула в уме, понимая, что ему 30 лет. — Спать будете на диване? — буркнула, не веря своим глазам. И предупреждаю Хоть одно неверное действие в мою сторону, я дам отпор. И это я не про баллончик. Я не маньяк. Это радует. И как тут жить? Вдруг громко бросила, наплевывая ядовитой слюной мою чистую кухню, с пренебрежением осматривая каждый угол. Вот так всегда. Пожалела на свою голову и сразу получила упрек в спину. Что не так с квартирой? Жить можно, чистенько и тепло. Что этому королю еще нужно? Тогда для вас есть гостиницы? Они ждут не дождутся, когда вы соизволите погостить у них. Наследница, дочь Елизаветы Петровны, подписала документ, подтверждающий тот факт, что как только вступит в права собственности, то обязуется продать квартиру мне по обозначенной цене. Завтра мы сможем съездить и решить этот вопрос. Решаете? Но у меня на руках завещание. «Ничего вам не светит». «Да кто вы такая?» «Никто», — возмутился сводный братец. «Сиделка покойной бабушки». «То есть никто?» Алла сказала, что вы охраняете квартиру до ее приезда, помощница. «Да, впервые меня сравнили с собакой». «Впечатляет воображение матери».